Разнообразие рецепторов и органов чувств. Все живые организмы существуют в тесном взаимодействии с окружающей средой. Человек не является исключением. Из окружающей среды мы получаем питательные вещества, воду, кислород, минеральные соли. Важнейшим продуктом, поступающим из внешней среды, является информация. Без информации человек не способен приспосабливаться к меняющимся внешним условиям и взаимодействовать с другими живыми организмами. Информация поступает в нервную систему с помощью органов чувств и анализируется центрами головного мозга. Органы чувств включают рецепторы, реагирующие на внешние или внутренние сигналы, и дополнительные анатомические структуры, обеспечивающие эффективную работу рецепторов. Часть рецепторов образована дендритами либо телами нервных клеток, воспринимающих сигнал. Аксоны таких клеток в составе чувствительных нервов направляются в мозг. Такие рецепторы называются первично чувствующими. В качестве примера приведем кожные и болевые рецепторы. Вторая группа рецепторов представляет собой специализированные клетки, не относящиеся к нервной ткани. Сигналы от таких клеток в головной мозг доставляют промежуточные нейроны. Дендрит такого нейрона получает сигналы от рецептора, а аксон в составе чувствительных нервов идет в головной либо спинной мозг. Такие рецепторы называются вторично чувствующими. К ним относятся, например, вкусовые и слуховые рецепторы. В зависимости от природы сигнала, на восприятие которого настроен рецептор, выделяют фоторецепторы, настроенные на свет, хеморецепторы, настроенные на химические вещества, Механорецепторы, реагирующие на давление, прикосновение, растяжение. Терморецепторы, реагирующие на сдвиги температуры. С глубокой древности принято говорить о пяти основных чувствах, которыми обладает человек, а именно о зрении, слухе, обонянии, вкусе и осязании. Людей, у которых присутствуют особые способности, часто называют обладателями шестого чувства. На самом деле таких чувств и систем заметно больше. Например, вестибулярный аппарат реагирует на изменение направления и скорости движения тела, а также на силу тяжести. Мышечные рецепторы передают информацию о растяжении мышц и сухожилий. Болевые рецепторы сигнализируют о повреждении клеток, тканей и органов. Рецепторы внутренней чувствительности оценивают состояние внутренней среды организма. Давайте познакомимся со строением и особенностями основных органов чувств.